Тринадцать. Пару часов спустя я в одиночестве появился во дворе усадьбы. Платон Альбертович дома отсутствовал, занимался какими-то работами в Петрополисе, однако это меня не сильно расстроило. Я подошел к Фениксу, который сидел на крыльце в плетеном кресле и что-то черкал в блокноте. «Виктор, что думаете? С точки зрения человека, который закончил духовно-механическое училище?» Он показал мне набросок некоего аппарата. «Что это?» — только и спросил я. «Мой новый прорывной проект, на который брат опять не дает денег». Я еще раз посмотрел в блокнот. «Это бронебашня от шагохода, верно?» «Именно. И она стоит...» «Да, на корпусе гусеничного трактора. Гениально же!» Я посмотрел на странную машину. Но у нее же маневренность будет куда ниже, чем у шагохода. Зачем она нужна? Этого я еще не придумал, но забавно же. Ну, не знаю, бронированные шагоходы получше будут. Вы тоже ничего не понимаете, так же, как и мой брат. Никто ничего не понимает. Никто не сужает денег. Ну, ладно, я привык. Изобретатель вздохнул. «Ничего, скоро все переменится». Феникс хищно посмотрел на сад и на нависшую над ним фабрику. Я, однако, не стал тратить время на дальнейший разговор и, быстро переговорив с Грязецким, посвятил его в задумную мной авантюру и легко заручился его поддержкой. Затем мы отобрали себе на помощь нескольких слуг. Дав моей импровизированной команде с полчаса на подготовку, я вызвал Родиона Акалина на разговор. Расположились мы на втором этаже усадьбы, в просторной сибирской гостиной. Сев возле отделного костю камина, я указал механику на кресло рядом с собой. Акалин послушался, и от меня не укрылось то, как сильно он стиснул руками подлокотники кресла. Мужчина явно нервничал, и это без сомнения играло мне на руку. Я вытащил блокнот и по-доброму улыбнулся механику. «Родион Леонидович, давайте будем откровенны. Я прекрасно знаю, что вы не любите полицию и сыщиков. Не будем делать из этого тайны. Я знаю о вашем прошлом». Родион сконфузился и попытался произнести что-то в ответ, но я перебил его. «Поэтому у меня для вас отличные новости». «Скоро наше расследование завершится, и мы с Ариадной покинем эти стены. Дело в шаге от раскрытия. Теперь мы абсолютно точно знаем, как вычислить убийцу». Я чуть улыбнулся. Пусть Акалин при моих словах и сумел удержать на лице спокойное выражение, но его сжавшие подлокотники пальцы побелели еще сильнее. «Это хорошо. И как вы это сделаете?» аккуратно спросил родион я помолчал с большим удовольствием растягивая паузу затем неторопливо заговорил собственно для этого я вас и вызвал к нас приведут часы жоржика что вы о них знаете ничего видел их пару раз но не более а калин непонимающе уставился на меня я продолжил дружески улыбаться А вот я навёл подробные справки. Это крайне дорогие, сделанные по индивидуальному заказу часы стоимостью более чем в две тысячи рублей. Зеленое золото, прекрасная работа испанских ювелиров, циферблат, отделанный тигровым глазом и изумрудами. А ещё там прекрасный и крайне совершенный механизм с двухнедельным заводом. Что же сделал с часами убийц? как думаете? продал наверное тихо произнес родион и опустил глаза они же дорогие продал это прекрасная мысль одобрительно кивнул я она напрашивается сама собой а потому полиция по моей просьбе ознакомила с описанием часов и держателей ломбардов и ювелиров и столичных скупщиков краденого и как вы думаете что в итоге конечно же мы не получили никакой информации. И это логично, часы слишком приметны, чтобы их продавать. По крайней мере, сразу. Я считаю, что дело было так. Зная, что у Жоржа были очень дорогие часы, убийца снял их с трупа вместе с перстнями покойного. Однако, вернувшись к себе и осмотрев находку, он счел за лучшее надежно спрятать ее до поры до времени. Ведь любая попытка продажи непременно бы грозила ему разоблачением, верно? «Верно», — осторожно сказал Родион и тут же добавил. «Наверняка так убийца бы и сделал. Он же умный». «Согласен. Посчитаем, что убийца умный». «Итак, механизм часов, как я и говорил, весьма совершенный. Под завода он требует всего раз в две недели. Понимаете, что я хочу сказать?» Я с откровенным наслаждением сделал театральную паузу и продолжил. Такие часы люди подзаводят обычно два раза в месяц, первого и пятнадцатого числа. Так проще не сбиваться. Делают они это либо утром, либо вечером. Как я узнал, Жоржик заводил их по вечерам. К чему вы клоните? Сегодня первое мая, день. Значит, часы Жоржика еще идут. И, следовательно, убийца у нас в руках. Как это? Родион непонимающе уставился на меня. Так как я уверен, что убийца — это кто-то из людей, живущих в усадьбе, то и часы спрятаны где-то на ее территории. Притом не нужно быть психологом, чтобы понимать, убийца укрыл их либо в своих комнатах, либо поблизости от своего жилья. «И это все? Это ведь ничего вам не дает?» Мне показалось, что Родион спросил меня об этом с чуть заметным облегчением в голосе. «О нет, напротив. Ариадна сейчас проходит модификацию в инженерной коллегии. Ей устанавливают новые слуховые сенсоры. Скоро она будет здесь». «Учитывая, что вы главный механик усадьбы, я попрошу вас к этому времени пройтись по всем помещениям и отключить абсолютно все часы и механизмы. Затем, когда наступит тишина, рядно пройдет по усадьбе, парку и всем хозяйственным постройкам, выкрутив на полную мощность свои сенсоры. А так как ставит ей аппарат feb 17 бис то она легко расслышит тикание часов даже через самую толстую стену. «Феб-17БИС?» — Родион вскинул голову. «Я... я даже не слышал про такую модель». «Для Ариадны мы используем лишь самые передовые технологии. Феб-17БИС — это самая последняя разработка военной коллеги. Она предназначена для поиска тщательно укрытых бомб с часовым механизмом. Однако, чтобы найти украденный хронометр, она тоже сгодится. Я улыбнулся ошарашенному Родиону. Конечно, я врал. Никаких военных сенсоров никто ариадне не ставил и ставить не собирался. Но откуда об этом было знать легковерному Родиону? Поэтому я просто уверенно лгал — откровенно наслаждаясь проступающим на лице механика страхом. «И как скоро она приедет?» «Ну, как закончатся работы. Полагаю, через пару часов, не позже. Сейчас я распоряжусь поднять слуг и начать выставлять охрану. Не хватало еще, чтобы убийца успел избавиться от часов. Ну, а вы начинайте отключать механизмы. Не будем терять времени». Я встал, показывая, что наш разговор закончен. Родион, с трудом изобразив улыбку, кратко меня поблагодарил, после чего поспешил прочь, как он уверил, ему требовалось быстро закончить свои рабочие дела. Я не стал мешать ему, просто выждал, пока он уйдет, и тихонько подошел к краю окна, став за штору. Затем принялся аккуратно наблюдать за двором усадьбы. Прошла минута, другая, и вот на ступенях появилась высокая фигура механика. Пугливо оглядываясь, Родион заспешил прочь от усадьбы. Я широко улыбнулся. Сейчас в душе моей пробудилось то же древнее чувство, что, должно быть, ощущали еще живущие на заре времен первобытные охотники, загоняющие добычу в расставленную заранее западню. Легковерный механик попался, и теперь лишь оставалось взять его с поличным. С этим проблем не ожидалось, ведь я был не один. Всюду, где Родион мог спрятать часы убитого, я заранее расставил предупрежденных слуг. Рядом с домиком Варвары Стимофеевны, около винокурни, гаража, подвалов, парка и сада, всюду затаились слуги. Внутри же мастерской засел Феникс, для надежности взявший с собой не только револьвер, но и угрожающего калибра ружье четырехстволку. В итоге Родион не проявил излишней изобретательности, идя быстро, порой чуть ли не переходя на бег, он направился к своей мастерской. Замерев на пороге, он огляделся по сторонам и быстро шагнул внутрь. Как только Родион скрылся за дверью, я вышел из сибирской гостиной и направился следом за ним. Мысленно я уже был не в усадьбе. В голове я прокручивал то, как буду вести допрос Родиона в сыскном отделении и что именно скажу своей очаровательной, но слегка зазнающейся напарнице, посчитавшей, что я не смогу верно вычислить убийцу. К тому моменту, как я вышел на крыльцо усадьбы, в голове уже вертелась парочка весьма остроумных фразочек, и я, не сдерживая улыбки, направился к мастерской. Именно в этот момент оттуда оглушительно громыхнул одиночный выстрел из ружья. Чертыхнувшись, я выхватил шоковый разрядник и на ходу, взводя оружие, что есть мочи, кинулся к дверям здания. Рванув незакрытую дверь и едва не разбив голову о низкую притолоку, я вбежал внутрь. Запах пороха и машинного масла ударил в нос. В темном помещении слышались хрипы и тяжелые удары. В углу на бетонном полу схватились Родион Акалин и Феникс Гризецкий. Голова Феникса была в крови. В руках механика, подмявшего под себя изобретателя, был зажат обломок кирпича. Дымящееся оружие Грязецкого валялось в стороне. Мгновенно вскинув разрядник, я высадил заряд. Хлопок! Искристая дуга прочертила темное помещение, но прошла в стороне от дерущихся. Я тут же выстрелил снова, на этот раз удачно. Заряд пришелся прямо в грудь Родиона. Издав странный всхлип, механик кулем рухнул на холодный пол. Грязецкий судорожно вдохнул тяжелый воздух. Держась за голову, он с трудом поднялся на ноги. Черт возьми! Близковато я к нему подошел. Феникс Грязецкий поморщился и аккуратно притронулся к рассеченной брови. «Зачем вы вообще полезли?» — рявкнул я. «Я же приказал спрятаться и наблюдать!» «Приказы роботу своему отдавать будете!» Феникс зло полыхнул глазами и зашипел, тут же вновь хватаясь за голову. «Вы попросили проследить». «Я и проследил. Он как раз в углу стенку разбирать начал. Так я и сказал ему, руки вверх. Я же не знал, что этот черт сибирский кирпичом в меня зашвырнет». Ах. Феникс Альбертович выдохнул от боли и потрогал окровавленный лоб. Я смотрел его рану и, сочтя ее неприятной, но не опасной, дал ему свой платок и велел присесть. За спиной слабо стонал пытающийся прийти в себя Родион. Послышался топот, в подвал вбежал держащий пистолет слуга. Затем появилось несколько ничего не понимающих вооруженных мужчин. Последними на шум прибежали Ника, сжимающий костяной кинжал и смертельно бледная Варвара Тимофеевна, с тяжеленным, пышущим раскаленными углями утюгом в руках. Подождав, пока механик окажется под надежным приглядом, я, наконец, шагнул к разобранной им стене. Опустившись перед зияющей в кирпичной кладке дырой, я включил фонарик и посветил внутрь тайника. В свете ацетилена блеснуло зеленое золото. Мы вновь расположились в сибирской гостиной Грязецких. Ника мазала йодом лоб шипящего от боли Феникса, упорно не желавшего расставаться со своим ружьем. Рядом замерла белая, как пар Варвара Стимофеевна. Радион Родион сидел на стуле, отчаянно вжимаясь в его жесткую спинку. Механик глядел на нас загнанным зверем. «Было от чего. На столе передо мной лежали извлеченные из тайника механика часы Жоржа. Кроме того, здесь же лежала и найденная там же пачка денег. Я уже пересчитал купюры. Здесь было почти три тысячи рублей. Куда больше, чем было при себе у убитого, но это объяснялось довольно легко. Помимо денег в тайнике нашлось множество украшений. Мужские и женские кольца, золотые заколки, цепочки, персни — в том числе сапфировые, что принадлежали Жоржику. Многие вещи были довольно приметными, и я не сомневался, что их описание найдется в делах пропавших в Искрорецке людей. Тяжелые крупнокалиберные револьверы, топорик для рубки мяса дополняли улов. Аккуратно взявшись за цепочку, я поднял перед глазами Акалина часы убитого. «Ну вот и все, Родион Леонидович». «Есть ли у вас что сказать?» Лицо механика стало бледнее извести. «Мне их подкинули». «Да», — весело осведомился я. «И часы, и кольца, и браслеты, револьвер, и топорик. Прямо все-все подкинули». «Родион Леонидович, я, конечно, ни на что не хочу намекать, но будь мы в комедии «Горе от ума», вы бы горя не знали». «Давайте вы не будете так безыскусно лгать. Если бы вы не знали о часах, то не побежали бы первым делом к своему тайнику. Вы знали, что они там. Вы же шли их останавливать, верно?» Родион тяжело опустил голову. Он не проронил ни слова. Я внимательно посмотрел на механика. «Или, может, Жоржика убили не вы? Может быть, это сделала...» «Варвара Тимофеевна, и она передала вам часы и деньги. Не играйте сейчас в благородство. Вы можете пожизненно отправиться на каторгу, поймите». Я произнес эти слова, хотя и не рассматривал эту версию всерьез. Сказал это лишь для того, чтобы краем глаза уследить за реакцией экономики. Увидев на ее лице удивленное непонимание, Сменившийся возмущением, я отбросил данный вариант окончательно. «Нет, она ни при чем», — подтвердил Родион и уронил голову. «Ах ты ж чертопсина криворога! Шавка пыжиковая!» Феникс отшвырнул ружье на диван и сжал кулаки. «Мы же к тебе как к родному, а ты...» «Жоржик же никогда тебе ничего плохого в жизни не делал!» Лицо Феникса перекосилось от ярости, и он шагнул к сжавшемуся Родиону, занося над ним кулак. «Как бы я ни относился к сидящему перед нами убийце, но избивать задержанного я позволить не мог. Загородив дорогу Фениксу, я резко приказал ему вернуться на место. Пожалуй, я сделал это зря». Я отвлекся на Грязецкого всего на несколько секунд, но этого оказалось достаточно. Варвара с Тимофеевна медленно отходила в угол комнаты. В руках женщины была зажата так неосмотрительно брошенная фениксом четырёхстволка. Мы замерли. «Отпустите его», — негромко приказала экономка. Чуть подняв руки, я вкрадчиво произнес. «Варвара Тимофеевна, пожалуйста, не глупите». «Отпустите его», — повторила женщина. Ее руки добела сжались на ружье. «Тогда я ни в кого не выстрелю». Я чертыхнулся про себя. Вот это было точно не вовремя. Напряженно следя за ходящим ходуном в руках экономки ружьем, я произнес с максимальным спокойствием, на которое был способен. «Варвара Стимофеевна, он убийца. Притом он убил не только Жоржика. Он убил многих, под сотню человек». Лицо Варвары Стимофеевны перекосилось. Любовница-механика заговорила, сбивчиво и быстро вы врете врете он не мог я его знаю он хороший вы все врете я вам его не отдам от ее логики я скрипнул зубами, не глупите опустите ружье сказал я уже со злостью, даже если он сбежит мы его все равно поймаем он не стоит того чтобы вы отправлялись на каторгу это мой выбор родя беги Ружье в руках экономки дрожало, на ее глазах были слезы, и я понимал, что она собирается защищать любимого человека до последнего. ну что ты сидишь? Беги! Обо мне не думай!» Я чертыхнулся, видя, как глаза механика полыхнули надеждой. Будто не веря, он поднялся со стула. «Феникс кинул взгляд на меня», а затем на свой карман, где у него лежал револьвер. Я отрицательно покачал головой. Свое оружие я тоже доставать не спешил. Варвара Тимофеевна держала ружье на изготовку. Стрелять из ненадежного разрядника было нельзя. Бить надо было из револьвера и сразу на поражение. Ответный выстрел позволить нельзя. Слишком много людей в зале. Именно поэтому стрелять я не желал. «Убийца был найден, и вновь поймать Родиона было теперь делом техники, а множить трупы в этой кровавой истории я не хотел». Межте Акалин трясущимися руками схватил со стола деньги и пригоршню драгоценностей. Сунув их в карман, он шагнул было к двери, но затем подхватил еще одну горсть, и еще, даже не замечая, как кольца и заколки выпадают из его пальцев, усыпая ковер под его ногами. На свою спасительницу он даже не смотрел. Именно в этот момент полы усадьбы содрогнулись от тяжеленных шагов. Шестерний шел по коридору, как ни в чем не бывало, неся в руках поднос с чаем. Проходя мимо сибирской гостиной, чугунный исполин заглянул в распахнутую дверь и изумленно замер, осматривая всю сцену. В его голове что-то натужно заскрежетало. Войдя в комнату, он осторожно поставил поднос на тумбочку и с тревогой осмотрел нас еще раз. «Кажется, тут что-то не так. Но что именно?» Он шагнул ближе, принявшись настороженно рассматривать Варвару Тимофеевну, Затем поглядел на оружие в ее руках. «Да, точно, тут явно что-то случилось. Но что? Думай, шестерни, думай. Ты что, разве хуже Ариадны? Ты тоже в дедукции разбираешься. Давай, думай». В голове робота туго провернулись шестерни. Он оглядел нас, затем зашагал по гостиной. Люди в комнате выглядят напуганными. Это раз. У Варвары Стимофеевны ружье. Это два. Эти факты как-то связаны. Это три. Ну как? Думай, шестерней. думай. Если есть ружье, то значит есть и дичь. А судя по калибру оружия... Шестерни рванулся с места и оглушительно заорал на весь зал. «Медведь! У нас в усадьбе медведь! Тревога!» В следующий момент произошло множество событий сразу. Внутри корпуса шестерни оглушительно завыл ревун. Робот, размахивая руками, заметался по комнате, снося шкафы и стулья. Варвара Тимофеевна завизжала и едва не выронила ружье. Я кинулся вперед и, схватившись за блок стволов, рванул их вверх. Грохот выстрела слился с грохотом, снесенной шестернем люстры. В Амуров на потолке ударила крупная дробь. Феникс и Ника в едином порыве кинулись мне на помощь. Раздались крики и топот. Родион, схватив в одну руку свой крупнокалиберный револьвер, а в другую дорогие часы Жоржика бросился в двери. Шестерни, Отмена! Родион-убийца! Схватить его! Немедленно!» — рявкнул Феникс. Привыкший к работе с шестернями, он мгновенно подобрал верные приказы. Не прошло и мига, как ревун в чреве робота стих, резко выпрямившись по стойке смирно, чугунный исполин вдруг окутался облаком обжигающего пара. Да, может быть, Альберт Клементьевич Грязецкий и не успел наделить чугунного великана умом, но машинерию гениальный изобретатель сделал как надо. За секунду шестерней вдруг разогнался до скорости курьерского поезда, после чего, вынеся половину дверного проема, вылетел в коридор. Кинув взгляд в сторону и убедившись, что Ника уже отбросила ружье в угол, а Феникс крепко прижимает Варвару с Тимофеевну к полу, я кинулся следом за роботом. С парадной лестницы меж тем раздались выстрелы крупнокалиберного револьвера и оглушительный звон пуль по толстенному орденскому чугуну. Следом за выстрелами раздался такой чудовищный грохот, что у меня заложило уши. Похоже, с лестницы рухнуло что-то неимоверно тяжелое. Пробежав по проломленному, раскиданному во все стороны паркету, я вылетел на разбитую мраморную лестницу. Шестерни и Родион были внизу. Судя по всему, робот настиг механика почти на самой вершине лестницы, после чего исполнил то, что ему приказывали. Схватил Родиона. Пожалуй, это задержание можно было бы назвать эталонным. Однако не учел робот ровно один фактор — инерцию. Они упали вместе, и все ступени некогда шикарной мраморной лестницы были обиты прокатившимся по ней тридцатипудовым роботом. Чертыхаясь, я спустился вниз. Увы, все было так, как я и ожидал. Шестерни отделался лишь царапинами на могучих боках из орденского чугуна. Стоя на коленях, он держал в руках льняной платок — и старательно обмахивал лежащего на полу механика. Родиона Калленджа выглядел именно так, как и подобает человеку, прокатившемуся полсотни ступеней в объятиях тридцатипудового робота. Ребра механика были раздавлены. Острые обломки костей торчали из-под разорванной, уже успевшей побагроветь рубашки. Черные глаза потускнели и безжизненно смотрели салово от крови лица. На губах пузырилась кровавая пена, высыпавшаяся из кармана механика золота было темно от крови. Изодранные руки были бессильно разжаты. В правой все еще лежал бесполезный крупнокалиберный револьвер. Левая была сломана в нескольких местах. Разбитые часы из зеленого золота лежали в шаге от тела. Часы встали, и уже навсегда. Стекло и циферблат вылетели. Тайник, который, как оказалось, был в задней стороне часов, беспомощно распахнулся. Внутри лежала перевязанная красной нитью прядь медно-рыжих волос, да треснувшая вырезанная по кругу пластинка обскуры. С нее на меня с улыбкой смотрела Галатея Харитоновна Кротовихина. Я аккуратно поднял разбитый механизм. Похоже, Жоржик и правда очень любил свою взбалмошную невесту, раз носил эти вещи с собой. Сзади громыхнуло. Я обернулся. Шестерни отложил платок и нерешительно потыкал механика рукой. Затем тупо посмотрел на кровь, испачкавшую пальцы. Виктор, мне кажется, или с господином Акалиным что-то не так. Он очень плохо выглядит. Может, мне надо сходить на фабрику за доктором? Доктор здесь уже не поможет. Не поможет? Что это значит? С ним же ничего не случилось. В механическом голосе робота... Послышалась тревога. — Я же не сделал чего-то неправильно. — Виктор, я же хотел помочь. Феникс Альбертович сказал схватить его. Я его схватил. И все. — Виктор, Родион странно лежит, и у него выпирают фрагменты внутреннего каркаса. Я ему не сильно повредил. — С ним все в порядке. — Виктор, почему вы молчите? Родион устал. Он спит. Я вздохнул и отвернулся от шестерни. — Возьми его на руки и унеси в подвал. Там ему будет спокойно.